10 мая 1979 года. Андрей. Вечером вчера не успели толком поговорить о показе, решил написать сразу. Как думаешь, почему Станиславский считал, что любовная сцена это самая опасная на сцене? Сколько раз приходилось мне убеждаться в этом. Говорят про любовь, целуются, а любовной сцены нет. Показать любовь невозможно, а испытать ее не всегда удается. И когда не возникает этого особого душевного напряжения, получается ерунда. Станиславский советовал актерам не говорить о чувствах, а говорить о том, что является манком чувств. Партнеры как бы заманивают друг друга в любовь, а зритель, доигрывая в душе своей, видит действительно любовь. «У тебя в отрывке из старшего сына любовь деревянная. Не любовь, а какое-то неправильное представление о любви. И поэтому, когда ты сильно страдаешь, хочется сказать, «Не плачь, мальчик, это еще не любовь, это все пройдет, рассеется». А ведь в том-то и фокус, что была у Васеньки настоящая любовь, глубокая до боли, охватившая все его существо». Я даже подумал, ты не знаешь, наверное, что это такое, что ты должен изобразить. Ты, видимо, считаешь, что это возбуждение, приподнятость, состояние, близкое к экзальтации. Что такое любовь на самом деле, я объяснять не берусь. Каждому человеку она дается в своем объеме. Мне такая, тебе другая». В этом и сложность соединения людей. Любовь у них должна быть равная. А то один думает, я ее люблю, я ей все, а она и тому подобное. Ты чем так возбужден в этой сцене? Ты кого-то хочешь убедить, что влюблен. Но подумай, разве же это нормально, желание демонстрировать свою любовь? «Мне кажется, надо быть тише, осторожнее. Лучше пусть никто не знает, ведь любовь тайна твоя душевная. И потом, ведь ты в ней не уверен, чего уж тут шуметь и руками размахивать? Я, конечно, утрирую, но вся установка психологическая неправильная, вольная, выдуманная формальна Постарайся все забыть и начать снова». Нечего свою любовь выпячивать, прячь ее, но так, чтобы зритель заметил, что ты прячешь что-то, утаиваешь. И тогда они догадаются, что это, наверное, любовь. Словом, Андрюша, сцена совсем не получается. Но в панику, пожалуйста, не впадай. Может, она и вовсе не получится? Так и будешь плохо играть, это бывает. Важно только понимать, что плохое – плохо». «Не удалось. Тогда можно идти дальше, и что-нибудь обязательно получится. Понимаешь меня, Евгений?»